Глава 32. «Маргарет, твой ответ шел очень и очень долго, но почта поступила бы намного правильнее, если бы вообще затеряла его. Он меня возмутил. Ты не только не поняла ничего из того, что я тебе рассказывала, но ты позволяешь себе переначить мой рассказ, наполняя его заблуждениями, не лезущими ни в какие ворота. Ты больше не достойна моего доверия. А, впрочем, была ли ты когда-нибудь его достойна? И если я считала на протяжении многих лет, что ты помогаешь мне своей любовью, то теперь я спрашиваю себя, а что, если ты усугубляешь мои трудности? Неважно. Это последнее письмо, которое я посылаю тебе. Как бы ты ни было, я уезжаю из Вены, развожусь с Францем и порываю с Калгари. Моя жизнь начнется заново, в другом месте. Ты могла бы стать единственным человеком из моего прошлого, которого я взяла бы с собой в новую жизнь. Твоя ложка дегтя вынуждает меня отказаться от этого намерения. Прощай. Всего хорошего. Ханна.